И одно мгновение он боролся с этим желанием, но затем с силой встряхнулся и подащил девушку к дверям. — Уходи вон и не смей возвращаться, пока ты не приползешь на коленях и не будешь лизать эти сапоги, которыми я бил тебя. Тут на душе Мэри что-то встрепенулось. — Никогда этого не будет, — прошептала она побелевшими губами. — Не будет! — заревел Броуди. — Так не смей же никогда возвращаться, негодная тварь! Сильным последним пинком он ошвырнул ее от себя за дверь. Она исчезла в бушующей мраке. Исчезла из виду без единого звука. Сразу словно ее поглотила пропасть. А Броуди все стоял в каком-то восторге бешенства, сжимая кулаки, вдыхая всей груди влажный соленый воздух, крича во весь голос. — Чтоб мы твоей ноги больше не было здесь, потаскуха! Потаскуха! Он выкрикивал последнее слово снова и снова, как будто повторять это грубое, позорищее слово доставляло ему удовлетворение, облегчало душу. Наконец он круто повернулся и захлопнул дверь, оставив Мэри одну где-то в ночном мраке. Глава одиннадцатая Мэри осталась лежать там, где упала. Она была оглушена, так как от последнего жестокого пинка в роуде полетела плашмя на землю, лицом в гравий, которым был усыпан двор. Дождь, падавший прямыми параллельными копьями, больно хлестал ее легко одетое тело и шлепал по лужам, в которые она лежала. На ней же все промокло до нитки, но пока промокшая одежда только приятно освежала тело, ослабляя сжигавшую ее лихорадку. Стоя только что под страшным взглядом отца, она была уверена, что он убьет ее. И теперь, несмотря на то, что избитое больное тело все еще горело, ощущение свободы, избавления переполняло всю ее преображая ужас в радостное облегчение. Ее выгнали с позором, но она жива, она навсегда оставила дом, который стал для нее с некоторых пор ненавистной тюрьмой. И Мэри, собирая последние силы, мужественно обращала все свои мысли к будущему. В том страшном смятении чувств, в котором она находилась, она все время помнила, что Денис далеко, Вокруг нее бы швала гроза неслыханной силы. На ней не было ни пальто, ни шляпы, она была едва одета и без денег. Но теперь к ней вернулось мужество, она решительно сжала губы, усердно стараясь обдумать со всех сторон свое положение. У нее два выхода. Один выход попробовать добраться до коттеджа в гаршейке, другой отправиться в Дерек к матери Деннисом. До Гаршейка было двенадцать миль, и она знала только, что коттедж носит название «Остров Роз», но представления не имела, где он находится. Кроме того, если бы ей удалось даже попасть внутрь, она будет там одна, без единого гроша, без пищи. А она чувствовала, что ей сейчас нужны чья-нибудь помощь и забота. Поэтому она отбросила мысль об острове Роз и подумала о втором выходе. Нужно идти к матери Дениса. Его мать ей в этом не откажет. Она ободрилась, вспомнив, как Деннис однажды сказал ей. «В худшем случае ты можешь уйти к моей матери». Она так и сделает. Она вынуждена это сделать. В Дерек придется идти пешком. Насколько ей помнилось, по воскресеньям из Ливенфорда в Дерек поезд не ходит. А если ходит... Она не знала, в котором часу, и у нее не было денег на билет. Итак, она решила идти пешком. Ей предоставлялись на выбор две дороги. Первая служила главным путем сообщения между обоими городами. То был широкий тракт почти в пять миль длиной.